лошадиные подковы. Для морской лошадки поднять с дна несколько самых крупных и красивых раковин пустяк. Конечно, если только ей есть дело до мамы. Может, лучше не просить. Она не пришла. Луна закатилась, а лошадки так и не появились. Правда, она сказала в другой раз, а не завтра. В другой раз может наступить, когда угодно. Мумитроль сидел и просеивал песок между лапами. Ему ужасно хотелось спать. А Морра, разумеется, явилась. Она приплыла, окутанная облаком холодного тумана, похожего на нечистую совесть, и вышла на берег. Муми-тролль вдруг ни с того ни с сего ужасно разозлился. «Убирайся!» — закричал он. «Убирайся отсюда! Ты мешаешь нам! Некогда мне тут с тобой сидеть!» Морра поползла к нему. Он попятился в ольховые заросли и закричал. «У меня нет с собой лампы. Я не собираюсь больше ее зажигать». Нечего тебе здесь делать. Это папин остров. Он все пятился и пятился, а потом повернулся и побежал. Осинки дрожали и шелестели, как во время шторма. Они знали, что морра вышла на берег. Позднее, лежа в постели, мумитроль слышал ее вой. В эту ночь он звучал гораздо ближе. Только бы она не пришла сюда, — думал он. Только бы они не увидели ее. Она годится вместо туманной сирены. Я знаю, кто-то скажет, что я глупый и смешной, а это хуже всего. На опушке густого леса, под развесистой елью, лежала малышка Мю и прислушивалась. Она поплотнее укуталась в мох и задумчиво посвистывала. — Сам виноват, — подумала она. Нечего было хороводиться с моррой и мечтать подружиться с морской лошадкой, бедняга. Она вдруг вспомнила про кусачих муравьев и от души посмеялась. Пятая глава. Туман. Собственно говоря, мама ничего такого не сказала, и меньше всего она хотела обидеть папу. Однако он обиделся. Он даже не помнил, что точно она сказала. В общем, папе стало ясно, что рыбы семье уже хватит. Сначала она не выразила восторга по поводу щуки. Весов у них не было, но и без них было ясно, что щука тянет кило на три с лишним, во всяком случае, на два. Когда с замиранием сердца вытягиваешь — Одного окуня за другим, пытаясь прокормить семью, и вдруг попадается щука, так это уже событие? И вообще вся эта история с рыбой. Мама сидела и, как всегда, рисовала на подоконнике. Весь подоконник был разрисован цветами. И вдруг она сказала так, между прочим, что не знает, куда девать рыбу, которую ловит папа. И еще, что у них нет больше банок, не в чем ее солить. Мол, хорошо бы поесть овсяной каши для разнообразия. Что-то в этом роде. Папа повесил спиннинг на гвоздь и вышел прогуляться. Он обошел остров по берегу, но на рыбачий мыс не пошел. День был сумрачный, тихий. Восточный ветер чуть ребил поверхность воды, она была одного цвета с небом и казалась шелковой. Совсем низко над водой быстро летели гаги. Видно, они торопились по своим делам. Потом все снова замерло. Папа ступил одной лапой на камень, другой в воду, хвост окунулся в море. Шляпа смотрителя маяка съехала ему на глаза. Он подумал, что скоро начнется шторм. Придется бегать, спасать вещи и следить, чтобы семья не утонула. Нужно подняться на башню и определить силу ветра, спуститься и сказать «тринадцать метров в секунду, не беспокойтесь, причин для волнения нет». Малышками уловила колюшку в лужицах почему ты не ловишь рыбу спросила она я бросил это занятие ответил папа и подира от этому заметил малышками однообразие надоедает надо же и правда воскликнул папа и как только я сам этого не заметил в самом деле это мне порядком надоело он пошел уселся в коморке смотрителя маяка и подумал я сделаю что нибудь другое что нибудь новое неслыханное Но папа сам не знал, чего он хочет. Он был растерян. Как в тот раз, когда дочка Гавсы выдернула ковер у него из-под лап. Или когда плюхнешься на пол мимо стула. Ах, нет, скорее, когда чувствуешь себя обманутым. Папа сидел и смотрел на серое шелковое море, которое не хотело превращаться в штормовое. И чувство, что его обманули, становилось все сильнее и сильнее. «Ну, погоди же!» — бормотал он про себя. «Я разберусь с тобой». Кого он имел в виду, море или остров, он и сам не знал. Может, он имел в виду маяк или смотрителя маяка.